Плава 34. Крики. Ей подсконуло от дремоты, как только из комнаты дочерей донёсся первый крик. Эва, приобретшая дурную привычку время от времени принимать снотворное, чтобы проспать всю ночь напролёт, никак не могла очнуться. Она схватила Гейба за руку, когда тот вырывался из-под одеяла. "Что это?" спросила она, и сонная муть отлетела от неё, спугнутая тревогой. Лорен, — нервно бросил он, отшвыривая на конец одеяло, — что-то случилось. Прямо босиком он стремительно бросился к двери спальни. Исполненные муки и крики Лорен едва не лишили его способности двигаться. Он уже бежал по галереи комнаты Лорена и Келли, когда Эва только еще спустила ноги с кровати. Хотя Гейб и был переполнен тревогой за дочь, он тем не менее обратил внимание на холод, наполнявший комнату девочек. словно нырнул в горное озеро или шагнул внутрь холодильника и это едва не заставило его остановиться но тут же щёлкнул выключатель ему двери и увидел что Лорен не укрытая одеялом лежит в постели согнувшись как младенец в утробе матери ссутулив плечи и обхватив руками колени она продолжала кричать и облачка пара вырывались из её раскрытого рта Келли сидела в постели Тёрла глаза, как будто только что проснулась, и тоже визжала, хотя и не так отчаянно, как её сестра. Прежде чем подойти к Лоран, Гейб быстро осмотрел комнату, ища кого-нибудь постороннего. Ему понадобилось не больше секунды, чтобы убедиться, в спальне никого нет. Он бросился к дочери, когда Эва ворвалась в комнату следом за ним. Глаза Лоран были плотно закрыты, а бледное лицо залито слезами. Гей осторожно коснулся её плеча, и Лорен тут же отпрянула, открыв глаза. В них застыл безумный страх. "Лорен, это я, папа. В чём дело? Что случилось?" Он обнял дочь и прижал её к себе, а Эва обошла узкую кровать с другой стороны, чтобы тоже дотянуться до дочери. "Он он бил меня!" выкрикивала Лорен сквозь судорожные рыдания. Гей постарался успокоить девочку. "Успокойся, Лора, ну успокойся", мягко произнёс он. "Тебе просто приснился плохой сон". "Нет, папочка, он бил меня, он бил меня". Ева придвинулась ближе, и когда Лора нащупала её присутствие, то тут же повернулась к матери и уткнулась лицом в её грудь. "Здесь никого нет, Лоран", тихо сказала Ева. "Нет никого, кто мог бы тебя ударить". Гейп подошёл к Элли, вытащил её из кровати, прижал к себе. Она тут же перестала визжать, интуитивно понимая, что внимание сейчас необходимо не ей, а ее сестре. «Что тут было, малышка?» — негромко спросила Эва. «Что тебя так напугало? Ты что-то увидела?» Лорен продолжала давиться от рыданий. «Должно быть, у нее случился кошмар», — сказал Гейб ровным голосом. «В комнате ничего нет. Чтобы убедиться в этом еще раз, он заглянул под обе кровати». и никто не пробегал мимо меня по галереи». Лорен сильно вздрогнула всем телом, как будто ледяной воздух пронизал ее плоть. Но Гейб чувствовал, что в спальне теперь уже не так холодно, как несколькими мгновениями раньше. Конечно, в комнате было зябко, как и во всем доме, но пар уже не вырывался изо рта. Эва покрепче прижала к себе Лорен и стала слегка покачивать ее. «Все в порядке, Лорен. Тебе ничто не грозит. Мама и папа здесь. Расскажи нам, что тебе приснилось. Лоран внезапно отстранилась от матери, хотя и не вырывалась совсем из утешающих объятий. "Это не был сон, мамочка", настойчиво сказала она, желая, чтобы ей поверили. "Кто-то бил меня, очень сильно, палкой". Она снова уткнулась лицом в мать, и Гей и Пева переглянулись, и оба подумали об одном и том же. «Этого не может быть», — подумал Гейб. «Это было бы просто безумием». Он чуть заметно покачал головой, глядя на Эву. «Ту бамбуковую палку, которую он нашел утром прошедшего дня, Гейб оставил внизу, на буфете, вместе с журналом наказаний». Эва погладила Лорен по голове. «Но здесь никого нет, милая. Никто не мог ударить тебя». Лорен снова отстранилась. Ее слезы на мгновение иссякли. Анна обернулась к Гейбу, как бы в поисках поддержки. Он бил меня по ногам, папочка, очень сильно бил. Кто, милая, спросил он. Кто тебя бил? Мужчина. Он стоял там в ногах кровати. Он держал палку и бил меня по ногам, наверное, до крови. Гей и Пьева разом посмотрели на голые ноги Лорен. На них не было никаких следов. Лоран следом за ними тоже осмотрела собственную кожу, ища раны, которые могла бы оставить длинная палка. «Но он бил меня! Он действительно меня бил! Ощущение, как будто палка была горячая, и такая боль, как будто этих палок много!» Гейб и Эва мгновенно вспомнили бамбуковую палку, которую рассматривали днем, расщепленную на одном конце. На этот раз вопрос задала Эва. А сейчас тебе больно, Лорен? Двенадцатилетняя девочка замерла, сдерживая рыдания и как бы прислушиваясь к собственному телу. "Нет, растерянно сказала она, посмотрев на мать, потом на отца. Нисколько не больно, даже не саднит". Лоренс снова разрыдалась, и Эва обняла её и прижала к груди.